Я вздохнул, перехватил Мартина за талию и, взвалив на плечи, стал карабкаться на Исполинский утес, с которого мы оба только что свалились. Руки утопали в мягком песке, вернее, легчайшей пыли, покрывавшей мертвый камень. Штаны давно порвались, рубаха пропиталась едкой пылью, пальцы скребли и цеплялись уже за голый камень, Вдобавок руки потерявшего сознание Мартина судорожно вцепились в горло и душили, не давая вздохнуть, а с каждым вдохом сухой воздух обжигал лёгкие. Сердце, казалось, было готово вот-вот выскочить из груди. Лицо, руки, колени были исцарапаны и изранены в кровь. Кровь из многочисленных ран Мартина струилась по моему телу, пропитывая и без того уже мокрую от пота рубаху, которая противно липла к телу, стесняя движения, а вездесущая пыль раздражала при каждом движении. Вот когда я уже думал, что уже не в силах ползти, подъём кончился. Я рухнул лицом в сухую дорожную пыль, когда я попытался подняться, Тяжесть Мартина показалась невыносимой. Я спихнул его с себя и схватил за руку. Он пришёл в себя и попытался оттолкнуть меня. Я из последних сил, удерживая скользкую от пота и крови руку Мартина, поднялся и медленно, удручающе медленно побрёл вверх по пыльной дороге. Мартин больше не сопротивлялся, видимо, понял, что это бесполезно. Даже обессиленный в стране теней варат остаётся варат, и ни человеку тягаться с ним в силе. Очнулся я под развесистым безлистным вязом. Торгрим без церемонно хлопал, по ощущениям бился со всей дури. Меня по щекам Лаурендиль обильно поливал нас обоих водой, вдобавок оказавшейся жутко холодной. Эй, хватит издеваться. Я живу ещё пока. Вот помру, будете измываться сколько захотите, а пока я не позволю надо мной издеваться. Говоря таким образом, я поднялся и первым делом подбежал к Мартину, который как раз открыл глаза. Слава богам, на его теле никаких следов перенесённых мучений, даже побитое камнями лицо зажило. Наверное, Лаурин Диль с Вонарионом постарались. Вот только угольно-черные волосы стали абсолютно седыми, как густой туман. Черты разгладились, помягчели. В глазах появился живой блеск и искорка веселья. Как он походил на Дорена! — Прости меня, Мартин! — подошел к нему Вонарион. Когда я уезжал, матушка приказала заботиться о вас. Видно, я плохой брат. Я занимался учебой и воспитанием Дорена, а о тебе все думал как о ребенке, не замечая, что ты давно вырос. Не кори себя. Меня воспитывал отец, твой отчим, а ты знаешь, каким он был жестким и суровым человеком. Тарену от великих предков отца досталась любовь к странствиям и благородное сердце, а мне свои более непокорство и гордыня. Он тяжело вздохнул. Вот за них я и был наказан. Но теперь всё позади, забудь, улыбнулся я. Уже 3 дня как мы шли вдоль пограничных, вернее, бывших пограничных рубежей великаньего города или, вернее, крепости. От стен и строений остались только огромные валуны, в беспорядке наваленные в лощинах между пологими безлесных открытых всем ветрам холмов. Северо-западный ветер превратился в ураган. Я, конечно, понимаю, что в анареоне дарен любит этот ветер за то, что он напоминает им об их утраченной родине в далёких северо-западных морях, вернее, под ними. Но мне и, похоже, Лаурендилю было неуютно. Привычные к подобным ветрам Мартин и Торгрим шли спокойно, а мы с эльфом Кутлисом в плащи, укрываясь ими с головой и руками, Хорошо ещё, что на мне были тёплые шерстяные штаны, но ни они, ни меховые плащи не спасали от пронизывающего холода. На ночлег мы устроились в какой-то лощине, где обнаружилось подобие подлеска из малорослых кривых сосёнок. Кои как, нарубив для костра деревцев, развести его оказалось практически невозможным при таком ветре. который хоть и потише, но дул с тем же завидным упорством. Но Даррен с Таргримом с этой задачей кое-как справились. Мы отужинали гречневой кашей и бутербродами с сыром и улеглись вокруг трепещущего на ветру костерка. Ванарион наотрез отказался утихомиривать разбушевавшуюся природу, сказав, что слишком устал. А если нам срочно нужен заклинатель стихий, «Значит, надо было искать кого-то другого. Он к нам в заклинателе не нанимался. Что-то подобное мы слышали от него и на корабле в этот нескончаемый шторм. Правда, я его, в отличие от остальных, отлично понимал. Для прекращения самого обыкновенного дождичка, а тем более на его вызов магу потребуется гораздо больше АМА». вместо обычных заклинаниях примерно 400-500, когда как на простой телекинез или иллюзию уходит около 120-200. Макс-летель обычно тратит за раз около 300 ЭМЕ, ванарион 550, но на обуздание таких могучих стихий, как ревущие пламя, бушующие ветры и волны у магов обычно уходит От двух тысяч до шести тысяч энергетических мыслительных единиц. У Вонариона же должно было уйти около четырех тысяч, пяти тысяч. Я и он, видимо, тоже отлично помнили, сколько сил ушло у него на обуздание бури. Так что зря рисковать своим резервом, а тем более вдали от дома, от знакомых мест, ему ох, как не хотелось». а воды, от которой подпитываются маги-целители, поблизости не было. Вернее, была в весьма подмерзшем состоянии. Уснуть мне так и не удалось. Всю ночь я продрожал под меховым плащом и двумя одеялами из медвежьих шкур. Но, похоже, медведи были старые и облезлые, ибо шкуры не только не спасали нас, прижавшихся друг к другу от холода, Но, похоже, сами наробили замёрзнуть. Поутру Мартина, как самого боевого, отправили за водой с топором на перевес. Вообще-то была очередь Торгрима, но Мартина Лаурендел специально отослал, чтобы не подслушивал. А вам не кажется, начал он, что-то с ним происходит неладное? Вроде Верт его от наваждения освободил, а он с каждым днем все мрачнее и мрачнее становится. — Предаст он нас, помяните мое слово! — неприязненно пробурчал Торгрим. — Торгрим, постыдись, ты же ему от всей души даровал прощение, а значит, не можешь подозревать друга. Тем более ты прекрасно знаешь, что из этого выходит. — Торгрим. Простить ещё не значит принять, словами банариона ответил викинг. Простить-то я простил, а вот тревожно мне как-то. А что, если он нас как-нибудь во сне придушит? Ведь хотел же Верда прикончить. Слушай, хочешь, спроси у него сам, кого он хочет прикончить, а кого пощадит, разозлился эльф. Я ему верю. И братья за него поручились. — Да родичи друг за друга, кому хочешь, глотку перегрызут. Будут уверять, что родич не виноват, а... <свят> — Ц-ц-ц-ц. Вернулся Мартин с полным теском воды, в котором плавали мелкие льдинки. После завтрака состоявшегося из той же каши, правда, на сей раз с салом, о котором, кстати, вспомнил запасливый Лаурендиль, Мы и правда на него набросились за то, что он не вспомнил об этом сале дни эдак 10 назад. Мы снова тронулись в путь, проходя мимо нагромождения гранитных глыб, Мартин замедлил шаг и пристально стал вглядываться в ничем непримечательные руины крепостной стены и виднеющиеся за ними холмы. Торгрим тронул меня за плечо. "Ну что я говорил?" Сейчас как свистнет, как набегут его разбойнички. Пашли быстрее. Мы ускорили шаг. Мартин начал отставать, а потом, догнав нас, вдруг сказал: "Я, кажется, обронила рукавицу". Запасные рукавицы эльфийской работы одолжил ему Лаурендил. "Вы идите, я вас сейчас догоню". И он, не торопясь, пошёл назад. камням, которые мы давно миновали. Я сообразил первым. Резко развернувшись, расталкивая друзей, я кинулся вслед за Мартином, который уже скрылся за поворотом дороги. В Норион и Дорен с Лаурендилем кинулись следом. Ничего не понимающий Торгрим бросился за ними. Я достиг поворота первым, но было уже поздно. Утвердив свой чёрный меч, стояя между двух огромных валунов, Мартин отошёл, разбежался и бросился грудью на острие. Сталь с неприятным хрустом вошла в податливое тело и вздыбила горбом куртку на спине. Когда я подбежал к нему, Мартин с трудом перекатился на бок и обеими руками выдернул меч из раны. Короч хлынула густой тёмно-красной волной, дымясь на морозе. Что же ты наделал? падая перед ним на колени, воскликнул я. Простите меня, друзья, братья и побратимы. Но я, я не мог. Не мог жить, видя, как вы ко мне относитесь, каждую минуту осознавать, что я Недостоин вашей дружбы, вашей любви. Я просто не смог. Дыхание с шипением и свистом вырвалось из груди, в груди и горле яростно колокотала кровь. Он закашлялся, и кровь хлынула изо рта. Я никогда не молился. Помолитесь за меня, если если не брезгуете. И Передайте Гердане, что я её безумно люблю. Любил. Снова судорога и жуткий кашель. И всё. Ярко-смарагдовая глубина, затянутая дымкой смерти, уже никогда больше не засветится счастьем. И падающие снежинки уже не растают на стекленевших неподвижных глазах. Не могу я смотреть в глаза мёртвому. Они мне слишком многое напоминают. Иван Дарион бережно прикрыл глаза уже холодными веками. Он не плакал, в отличие от всех остальных, включая меня. Я знал, тихо сказал он, предвидел, что подобное может произойти. Его простили боги. И представители всех раз, живые и мёртвые, но мы забыли, что существует один самый главный и суровый судья. Он сам. И судья этот только что произнёс своё слово, сказал я. В бой я с судьбой вступил, а где честь единый закон. На перекрестке стою один, с самим собой побеждён. Вдруг сказал Даррен: "Даже уйдя, он выиграл этот поединок", сказал Лоурендиль. Он ушёл не горделивым, но гордым, побеждённым, но твёрдым и главное, прощённым. Пока мы говорили, От тела Мартина медленно кружась, поднялся чёрный ворон. Покружившись над нами, он два раза хрипло прокричал и взмахнув крыльями, стремительно понёсся вверх. Взглянув на него ещё раз, мы вздрогнули. Распластав могучие крылья, над нами парил белоснежный альбатрос, с самыми кончиками крыльев словно бы выпачканых чёрной краской. Его дух нашёл дорогу к свету, сказал Дарен, а Ванарион лишь покачал головой, вспомнив знамя белого ворона, сидевшего на его плече. О том, чтобы хранить не могло быть и речи. Промёрзший насквозь каменистой почве невозможно было даже выдолбить и малюсенькой ямки. Так что мы разгребли в куче камней что-то наподобие довольно большого углубления. Положили туда тело и заложили камнями. Варварский способ, но что поделаешь? Постояв над импровизированным курганом, мы снова пошли, вернее, побрели. Куда, зачем? В дедовы кущи. Но чем нам помогут мудрые друиды и добрые дриады? Воскрешать из мёртвых они не умеют. А в утешениях мы не нуждались, отлично понимая всю горечь потери и её неизбежность, и поэтому не жаловались, не плакали. Об одном я жалею, сказал Дарэн. Что не долюбили мы с Ванарионом его, не доласкали, от того он и стал злобленным и жестоким. Поэтому и увлёкся некромантией. «Ну и семейка! Один со скал бросается, другой грузью на меч!» — попытался разрядить обстановку Торгрим. Вонарион только грустно улыбнулся. «Ладно, хватит что попусту скорбить. Пошли лучше, куда собирались. Передохнем денька два, может, что-нибудь хорошее услышим», — сказал он.